что это за остров спросил капитан у антонио к которому уже проникся доверием армигас или один из островов муранты наваса сеньор а паруса неприятельски пираты сказал антонио его слова поразили команду корабля словно удар грома паруса приближались и вскоре подошли на расстояние пушечного выстрела на санта-марии все было готово к бою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 Они карабкались на нос судно и бросались на испанцев, которые отчаянно защищались. Палуба была завалена трупами. Люки, ведущие в трюм, выбиты, повсюду хлестала кровь. Капитан, сраженный ударом топора, лежал на шканцах без чувства. Пираты стали хозяевами Санта-Мария и Делла-Виктория. Полчаса боя принесли им победу и первую добычу.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 когда неожиданно какой-то человек с силой оттолкнул его и громко воскликнул «Простите, сеньор, эта женщина принадлежит мне, потому что это моя жена. Я посадил ее на корабль, когда был на Испаньоле. Адмирал приказал мне поступить на испанское судно, вот почему она и оказалась здесь. Если бы не этот приказ, она была бы на одном из наших судов». Броделли до крови закусил губу, стараясь скрыть свою ярость